Массаж при заболеваниях и повреждениях опорно-двигательного аппарата Заболевания и повреждения позвоночника Показания Сдавление нервных корешков вследствие сужения межпозвоночных отверстий, выпячивание, выпадение межпозвонковых дисков, нарушение сумочно-связочного аппарата позвонков, невралгия, невриты, периартриты, эпикандилиты, спондилиты, пояснично-крестцовые боли, ишиалгия, прострел и другое. Противопоказания Опухоли злокачественные и доброкачественные, остеомиелиты, деформации позвоночника, при которых массаж вызывает боль и другое.